Глава 22. Соня. Сны не снились почти никогда. Раньше все было иначе, и почти каждую ночь Соня видела что-нибудь интересное. И не только обычную жизнь, родственников и близких, но и фантастические сюжеты, которые потом использовала для стихов, сказок или сценариев. Андрей всегда с интересом слушал рассказы Сони о том, что она видела во сне, вздыхал и говорил, что завидует, Ему что-то снилось раз в год, не чаще. Соня уже привыкла к тому, что, засыпая, проваливается в черноту. Та была отчасти благословением, спасением от воспоминаний, мыслей и боли. Просто бездонная яма, куда погружаешься с вечера до утра и где нет ничего. Ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего. Может, и после смерти так. Как будто выключили все, и нет тебя больше. Ничего нет, пустота. А жизнь — это просто короткий отрезок пути от рождения до гибели и все. Остальное люди придумали, чтобы не так страшно было. Значит, она никогда не увидит Андрея и Алису. Именно эта мысль не давала Соне закончить свою жизнь. Именно она, а вовсе не терапия с психиатром и не таблетки, которые он ей выписывал. Когда Соня представляла, что после смерти она забудет тех, кого любит, ей становилось пусто и страшно. Казалось бы, какая разница, если все равно ничего не будешь помнить? Если станешь частью пустоты? Но Соня не хотела становиться ее частью, не желала забывать. Она хотела помнить, пока может. Пока бьется ее сердце, она будет жить. Просто, чтобы помнить.